Весь пейзаж загораживал кургузой и пузатый лайнер с надписью «Люфт Ганза». Слева стояла стойка бара, где всем желающим невозбранно наливали пиво. «Зато мясо вкусное!» Роксолана перекинула в рот кусочек бюштекса, прожевала, запила из фужера большим глотком минеральной воды.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 Поднялся огромного роста богатырь. Огрех в полном изумлении узнал гигант Олег. Откуда? От верблюда. Мелькнул кулак, и в голове у ведуна взорвался разноцветный фейерверк. По лицу потекло что-то липкое, холодное. Олег вздрогнул.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 Перед грудой стоял только один стол, уставленный кружками с пивом. За столом сидели джинсовый парень, ворщинистый щуплый мужичок и роксалана Руки у девушки, судя по напряженной позе, были связаны за спиной. «Но — Ну что, оклемался! Сильная рука отодвинула его назад, и от удара под колени середин шлепнулся задом на какой-то диванчик а грех наклонился к самому его лицу и довольно улыбнулся «Ну, вот ты и нашелся потеряшка а ты думал стукнешь меня покалечишь да так дальше жить спокойно и останешься нет не будет такого я с самого начала тебе покалялся что найду тебя в поганца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 визы Девизы шангянские открыты. Никогда в жизни больше ни одного недобитка не оставлю. Тихо поклялся Бедун. Пожалел на свою голову. А будет ли она жизнь-то? Довольно поинтересовался богатырь. Но ты не дрейф. Последнее твое желание я решил исполнить. Это какое?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 я могу согласно кивнул громилаон туда к цыпочке выбирай лох быстро ноги или твоя подружка смотрит как я развлекаюсь с тобой или ты смотришь как мы развлекаемся с ней что скажешь